Леонид Андреев. Петька на даче. Осип Абрамович Парикмахер поправил на груди посетителя грязную простынку, заткнул её пальцами за ворот и крикнул отрывисто и резко: "Мальчик, воды?" Посетитель, рассматривавший в зеркало свою физиономию, стоя обострённой внимательностью и интересом,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 который тот бросал вниз на чью-то голову, и безмолвное движение его губ от неслышного, но выразительного шёпота. Если его брил не сам хозяин, Осип Абрамович, а кто-нибудь из подмастерьев, Прокопий или Михаил, то шёпот становился громким и принимал форму неопределённой угрозы: "Вот погоди". Это значило, что мальчик недостаточно быстро подол воду и его ждёт наказание.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 Они посылали Николку стричь и смеялись, что ему приходится подниматься на цепочки, чтобы видеть волосатый затылок дюжевого дворника. Иногда посетитель обижался за испорченные волосы и поднимал крик. Тогда и подмастерья кричали на Николку, но не всерьёз, а только для удовольствия окорначенного простака. Но такие случаи бывали редко, и Николка важничил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 Петьке было 10 лет. Он не курил, не пил водки и не ругался, и во всех этих отношениях завидовал товарищу. Когда не было посетителей, и Прокопий, проводивший где-то бессонные ночи, и днём, спотыкавшийся от желания спать, приваливался в тёмном углу за перегородкой, а Михаил читал Московский листок, Петька и нелко беседовали. Последний всегда становился добрее. оставаясь вдвоём. И объяснял мальчику, что значит встреть подполку бобриком или спробором. Петькины дни тянулись удивительно однообразно и похожи один на другой, как два родных брата. И зимой, и летом он видел всё те же зеркала, из которых одно было стрельчатое, а другое было кривое и потешное. И утром, и вечером, и весь божий день над печкой весел один и тот же отрывистый крик мальчик в воды и он всё подавал её всё подавал праздников не было то воскресеньем когда улицы переставали освещать окна магазинов и лавок парикмахерская до поздней ночи бросала на мостовую яркий сноп света и прохожий видел маленькую худую фигурку сгорбившуюся в углу на своём стуле и погружённую не то в домы не то в тяжёлую дремоту Петя спал много, но ему почему-то всё хотелось спать, и часто казалось, что всё вокруг него неправда, а длинный неприятный сон. Он часто разливал воду или не слыхал резкого крика мальчик воды, и всё худел. А на стриженной голове у него пошли нехорошие струпы.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 А Надежда с горем думала, что у неё один сын, и тот дурачок. Много ли мало лежил Петька таким образом, он не знал. Но вот однажды в обед приехала мать, поговорила с Шосей по Абрамовичу и сказала, что его Петьку отпускают на дачу в царицыно, где живут её господа. Сперва Петька не понял. Потом лицо его покрылось тонкими морщинками.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 То, что можно видеть так далеко, что ли, скажется травкой, и небо, бывшее в этом новом мире удивительно ясным и широким, точно с крыши смотришь. Петька видел его со своей стороны, а когда оборачивался к матери, это же небо голубело в противоположном окне, и по нём плыли беленькие радостные облачка. Петька то вертелся у своего окна,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 пробурчал господин и уткнулся в газету. Надежде очень хотелось рассказать ему, что Петька уже 3 года живёт у парикмахера, и тот обещал поставить его на ноги, и это будет очень хорошо, потому что женщина, она одинокая и слабая, и другой поддержки на случай болезни или старости у неё нет. Но лицо господина было злое, и Надежда только подумала всё это про себя. Направо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 В первые 2 дня пяткино пребывания на даче богатство и сила новых впечатлений, лившихся на него и сверху, и снизу, смяли его маленькую робкую душонку. Всё здесь было для него живым, чувствующим и имеющим волю. Он боялся леса, который покойно шумел над его головой и был тёмный, задумчивый и такой страшный в своей бесконечности. Полянки Светлый, зелёный, весёлый, точно поющий всеми своими яркими цветами. Он любил и хотел бы приласкать их, как сестёр, а чьё в нос синее небо звало его к себе и смеялся, как мать. Петьк волновался, страгивал и бледнел, улыбался чему-то и степенно, как старик, гулял по опушке Ильсистому, берегу пруда. Тут утомлённый, задыхающийся разваливался на густой соропатой траве и утопал в ней только его маленький веснушчатый носик поднимался над зелёной поверхностью в первые дни он часто возвращался к матери тёрся возле неё и когда барин спрашивал его хорошо ли на даче конфузливо улыбался и отвечал хорошо и потом сном ушёл в грозном лесу и тихой воде и будто допрашивал их о чём-то. Но прошло ещё 2 дня, и Петька вступил в полное соглашение с природой. Это произошло при содействии гимназиста Мити из старого царицына. У гимназиста Мити лицо было смогло-жёлтым, волосы на макушке стояли торчком и были совсем белые, так выжгло их солнце. Он ловил впродо рыбу, когда Петька увидал его, без стеримонно вступил с ним в беседу. И удивительно скоро сошёлся. Он дал Петьке подержать одну удочку, потом повёл его куда-то далеко купаться. Петька очень боялся идти в воду, но когда вошёл, то не хотел вылезать из неё и делал вид, что плавает, поднимал нос и бровик вверх, ухлёбывался и бил по воде руками, поднимая брызги. В эти минуты он был очень похож на щенка, впервые попавшего в воду.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 радовалась надежда самотолстая и красная от кухонного жара как медный самовар она приписывала это тому что много его кормит на печке ел совсем мало не потому что ему не хотелось есть а не когда было возиться если бы можно было не жевать глотать сразу а то нужно жевать, а в промежутки болтать ногами, так как надёжно есть медленно. Обгладывает кость, утирает с передником и разговаривает о пустиках. А у него дело было по горло. Нужно пять раз выкупаться, вырезать варешники удочку, накопать червей. На всё это требуется время. Теперь Петька бегал босой, и это в 1000 раз приятнее, чем в сапогах с толстыми подошвами.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 И та медленно рассекает зеркальную воду, а отражённые деревья колеблются, точно по ним пробежал ветерок. В исходе недели барин привёз из города письмо, адресованное куфарке Надежде. И когда прочёл его адресату, адресат заплакал и размазал по всему лицу сажу, которая была на переднике. По отрывочным словам Сопровождавшим эту операцию можно было понять, что речь идёт о Петьке. Это было уже в вечеру. Петька на заднем дворе играл сам с собою в классики и надувал щёки, потому что так прыгать было значительно легче. Гимназист Метина учил его этому глупому, но интересному занятию. И теперь Петька, как истинный спортсмен, совершенствовался в одиночку. Слышал Барин и, положив руку на плечо, сказал: "Что, брат, ехать надо?" Петька конфузливо улыбался и молчал. "Вот что так-то?" подумал Барин. "Ехать, братец, надо", Петька улыбался. Подошла Надежда и со слезами подтвердила: "Надо, наехать, сынок". "Куда?" удивился Петька. "В прогород, он забыл.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 Прокопий говорит, заболел, в больницу свезли. Народ говорит, нету, ты не плачь, гляди, опять отпустят. Он добрый, Осип Абрамович. Но Петька и не думал плакать, и все не понимал. Но постепенно мысли Петькины стали проясняться. И тогда Петька удивил мать, расстроил бароню и барина. Он не просто заплакал, как плачут городские дети, худые и истощенные. Он закричал громче самого горластого мужика и начал кататься по земле. Худая ручонка его сжималась в кулак и била по руке матери. По земле, почём попало, чувствуя боль от острых камешков и песчинок, но как будто стараясь ещё усилить её. Вскоре временно петька успокоился, и барин говорил барыне, которая стояла перед зеркалом и вкалывала в волосы белую розу. Вот видишь, перестал. Детское горе не продолжительно. Но мне всё-таки очень жаль этого бедного мальчика. Правда, они живут в ужасных условиях, но есть люди, которым живётся и хуже. Ты готова? Я и они пошли в сад Дипмана, где в этот вечер были назначены танцы и уже играла военная музыка. На другой день с семичасовым утренним поездом Петька уже ехал в Москву. Опять перед ним мелькали зелёные поля, седые от ночной росы, но только убегали не в ту же сторону, что раньше, а в противоположную. Подержённая гимназическая курточка облекала его худенькое тело, из-за ворот той её выставлялся кончик белого бумажного воротничка. Петька не вертелся и почти не смотрел в окно, а сидел такой тихонький и скромный, и ручонки его были благонравно сложены на коленях.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 — Ты удочку-то спрячь, — сказал Петька, когда мать довела его до порога парикмахерской. — Спрячь, сынок, спрячь. Может, еще приедешь? И снова в грязной и душной парикмахерской звучал отрывистый мальчик воды, и посетитель видел, как к подзеркальнику протягивалась маленькая грязная рука и слышал неопределенно угрожающий шепот. «Вот, Это значило, что сонливый мальчик разлил воду или перепутал приказание. А по ночам, в том месте, где спали рядом и Николка и Петька, звенела и волновался тихий голосок. Я сказывал о дачь. И говорил о том, чего не бывает, чего никто не видел никогда и не слышал.